Глава 21. Был в нашем парке дуб зеленый. Конец апреля выдался по-летнему жарким. Дневная температура стремилась к 30 градусам. В лесу на земле еще лежал черный ноздреватый снег, но листья на деревьях уже распустились. «Ребята, а не пойти ли нам в субботу в парк к старому дубу почитать стихи?» – предложила Катя детям. «И родителей с собой возьмем». «Хорошая идея», – подхватил Дима Думцев. «Родители тоже стихи читать будут?» «Конечно!» – все больше воодушевлялась Катя. «Все почитают, и вы, и взрослые». «Наизусть?» – уточнила Ксюша. «Как угодно», – ответила Катя. «Можно подглядывать в книжку», – засмеялась она. «Кого читать будем?» – спросил Даня Веселков. «Пушкина, Лермонтова, Фета – всех поэтов, чьи стихи мы учили в этом году». «А потом?» – закричал Старостин. «Что потом, Леня?» – не поняла Катя. «Пикник он хочет устроить», – объяснила я себе Гункова, «Под дубом». «Конечно, устроим», – согласилась Катя. «Обязательно». «А может быть, второй А пригласим с Изольдой Васильевной?» – предложила Настя. «Мы так сдружились за год». «Уверена, что они с радостью согласятся», – обрадовалась Катя. В субботу в 10 часов утра во дворе школы собрались два класса одной параллели. Второй А и второй Б. С ними были их учителя. Изольда Васильевна и Екатерина Михайловна. Пришли и родители. У них в руках были тяжелые рюкзаки с едой и посудой. «Екатерина Михайловна!» – закричал Дима и помахал ей рукой. «Чувствую, что пикник удастся на славу». «Мне тоже так кажется», – сказал папа Лены. «Как вы думаете?» – обратился он к Изольде Васильевне и указал на рюкзак. «Нам продуктов хватит? Дети проголодаются на свежем воздухе». «Не волнуйтесь, не волнуйтесь!» – похлопала его по плечу Наташина мама. «Еды столько, что хватит еще на три класса!» «Прекрасно!» – Ленин папа вздохнул с облегчением. «А то я уже начал беспокоиться!» «А концепция праздника продумана?» поинтересовалась мама Паши, та самая, которая работала детским психологом. «Конечно», — сказала Катя. «В парке есть большой старый дуб. Рядом поляна. Там можно расстелить скатерти и перекусить. Все дети по очереди будут читать стихи, которые мы учили в этом году. Родители тоже могут присоединиться». «Что можно прочесть?» — спросила психолог. «Произведение в рамках школьной программы или что-то еще?» «В рамках не нужно», — заметил папа Дани Веселкова. «По-моему, Екатерина Михайловна очень понятно объяснила, что читать можно все, что угодно, хоть собственного сочинения. Ведь так?» Веселков-старший посмотрел на учителей. «Да, да, свои произведения — это прекрасно», — поддержала его Катя. «И детям будет интересно узнать, что их родители пишут стихи». «Давайте на месте решим, в каком порядке и что мы будем делать», решительно произнесла Изольда Васильевна. «Дети!» – Катя махнула рукой в направлении парка. «Вперед!» «Ура!» – закричали второклассники. Посередине большой поляны стоял старый дуб. На его корявых ветвях уже появились свежие зеленые листики. «Вот это да!» – выдохнул Дима. Какой красивый! На севере мрачном, на дикой скале Кедр одинокий под снегом белеет. И сладко заснул он в вынестой мгле, И сон его в юга лелеет, процитировал Тючево Ленин папа. Это не кедр, а дуб, заметила психолог. И потом сейчас весна, а не зима. Что вы такое говорите? Папа Лены пристально посмотрел на психолога. «Вы правы», — сказал он. «Но это метафора. Я просто поразился такой красоте, и это стихотворение первое, что пришло мне в голову». «У лукоморья дуб зеленый!» — завопил Даня, подбегая к дереву. «Смотрите, Екатерина Михайловна, здесь и пенек есть, можно его как сцену использовать». «Может быть, сначала поедим?» — предложил Ленин папа. «Что-то у меня зверский аппетит разыгрался». На бледно-голубой эмали... Какая мыслима в апреле Березы ветки поднимали И незаметно вечерели Задумчиво продекламировала Изольда Васильевна Очаровательно Восхитилась мама Сережи Из второго А. Кто автор? Осип Мандельштам Вздохнув, ответила учительница Не грустите, попросила Катя Все же хорошо Катюша, воскликнула Изольда Васильевна, молодость Молодость ушла, вот что печально. Стихи — это как, понимаешь, это вне времени. Это так прекрасно. Читаешь их и паришь над землей. — Не переживайте так, — пробасил Артем. — Вам до ста лет еще далеко. Вы еще не очень старая, — сказал он, стараясь утешить свою учительницу. — Ребята, — крикнула Катя, — ну, кто первый? Данечка, ты вставай на пенек, то есть на сцену. «Что ты будешь читать?» «Мой письменный верный стол. Спасибо за то, что ствол, Отдав мне, чтоб стать столом, Остался живым стволом. С листвы молодой игрой, Над бровью с живой корой, С слезами живой смолы, С корнями до дна земли!» С чувством прочитал мальчик. «Бог мой, это же Цветаева!» Удивленно произнес папа Лены потрясающе во втором классе а вы уверены что это хорошо подняла броя психолог дети вполне возможно не понимают смысла прочитанного думаю рановато им мне кажется в самый раз вступил в разговор папы дани иначе когда дети будут учиться чувствовать когда им положено кто это определяет вы знаете «Взволнованно сказала Катя. Я думаю, что читать стихи и пытаться прожить их вместе с поэтом очень нужно для того, чтобы ребенок мог раскрыть в себе то глубинное, то потаенное, что хранится в душе. Ведь поэзия — это голос сердца. Вот послушайте». Катя вышла вперед и необычайно сильным голосом продекламировала. «Начинается плач гитары, разбивается чаша утра, «Начинается плач гитары, о, не жди от нее молчания, не проси у нее молчанья». «Неустанно гитара плачет, как вода по каналам плачет, как ветра над снегами плачет, не моли ее о молчание. Гарсия Лорка с гордостью произнесла Изольда Васильевна. «Перевод Цветаевой?» — уточнила она. «Да» ответила Катя. Она молча отошла в сторону и стала наблюдать за ребятами. Вот на импровизационную сцену вскочил Дима и прочитал стихотворение Сергея Есенина. Следом за ним Настя, потом Варя, Ленька, Яся. Снова и снова выходили дети и с упоением читали великих Пушкина, Лермонтова, Блока. «Как хорошо», — думала Катя. Пусть, пусть они еще не взрослые, но их чувства пробуждаются благодаря этим прекрасным строкам. Екатерина Михайловна, обратился к ней папа Лены, мы тоже хотим читать стихи. У нас тут уже целая очередь образовалась. Мы ждем вас. Иду, крикнула Катя и быстрыми шагами пошла к дубу.